За Джезаком сделали привал на ночлег, опять на зеленых холмах Адырах. Юрты жениха и невесты опять стояли в двух разных местах, отдаленно друг от друга. Но весть о том, что сегодня Бабур ехал верхом, и что он чувствует себя здоровым, дошла и до тетки с невестой. Мехар Негор Ханум для жениха была теткой, а для девушки невесты считалась матерью. По обычаю, это обстоятельство считалось удобным для обмена подарками. После вечерней молитвы визирь принес подарок мехр-нигор-ханум бабуру золотистого цвета чапан, шитый золотом пояс, дорогую камчу с серебряной рукояткой. Чапан — знак радости по поводу выздоровления Бабура. Пояс означает, что жених станет еще сильнее и могущественней, а камчу Камчу послали, может быть, потому, что сегодня он целый день ехал верхом. Или в ней есть другое значение. Мол, пусть мирза Бабур гонит своего коня побыстрее в Андижан и разобьет врагов. Бабур от подарков пришел в восторг. А завтра они должны были расстаться, их ожидало место, где Ташкентская дорога поворачивает на север. Надо было одарить тетку. Но чем? Как в походе отыскать такие подарки, что пришлись бы по душе женщинам? И кругом здесь степь, пустынная степь. Косымбек, как всегда, нашелся. Предложил послать серебряные блюда, полные золотых монет. Бабур развил эту мысль. Предложил погрузить эти блюда и монеты в освободившуюся повозку. — Чтобы и она стала подарком? А если завтра вам понадобится повозка, повелитель мой? — Надеюсь, на Всевышнего не понадобится. Пусть в повозках ездят женщины. Косембек не стал возражать, понял, что это приказ. На другой день утром две роскошные повозки, цепочка нагруженных телек верблюдов повернули на север через Мирзачуль в Ташкент. Помимо прежней охраны, с ними отправилась еще сотня, выделенные самим Бабуром из своего войска. Вскоре и повозки, и телеги, и воины скрылись из глаз. Войско двинулось своей дорогой. И Бабур долго стоял в одиночестве на одном из холмов, глядел не на войско, а вслед повозкам, пропавшим в бескрайней степи. Стоял, словно прощался с невестой, Желая ей счастливого пути И выражая преданное уважение. Бабур прожил в Самарканде сто дней, Но ни разу не встретился с Айшой Бегим лицом к лицу. Этому препятствовал обычай, Этому мешала и застенчивость молодости. Стоя на холме, он вспомнил газель, которую начал сочинять во дворце Бустан-сарая. «Похвалы красоте твоей слышал не раз. Лунавикая там и сям. О, когда же наступит тот радостный час, чтобы в ней убедился сам!» Потом, наконец, целый день он пытался продолжить эту газель. «О неземной твоей красоте твердили мне всегда». Чтобы убедиться в ней, я сам сейчас пришел сюда. Коль головы не положить мне на твои колени, Прочь голову сломя, уйду неведомо куда. В куште Гермоне, где они разбили лагерь для очередного ночлега, Бабур перенес на бумагу эти мучившие его строчки. Газель он решил завершить ими а срединную часть газели, еще 3-4 бейта, решил найти потом, в часы более спокойные. Да, грозные андежанские события все ближе и ближе подвигались к Бабуру, весть о них нес Тахир. Когда войско Бабура перешло через Нов, Тахир миновал Кокант и вступил в пустыню Хадарвиш. Бабур сделал шесть ночевок. На седьмой день неподалеку от Хаджента, навстречу войску, вымчал на вороном коне, весь в черной грязи, почти тенью своей ставшей от усталости, Тахир. — Почему вы покинули Самарканд, мой повелитель? — кричал и плакал гонец. Бабура тяжко ударила весть о падении Андижана об измене тех, кто руководил обороной города. Словно весь мир содрогнулся от корчей, земля и небо качнулись, задрожали, как при землетрясении, а видневшаяся слева Сырдарья, показалось, вышла из берегов и ринулась наводнением на округу. За рекой виднеются Ханжетские горы. Далеко, ох, как далеко отсюда от Андижана! далеко и до Самарканда. Мачеха судьба привела сюда Бабура, заманила одним ударом, лишив его и Андижана, и Самарканда. Его, висящего между небом и землей, видели и смеялись над ним и в Андижане, изменник Танбал, в Самарканде, удачливый султан Али, в Туркестане, собиравшийся силами Шайбани хан, смеялись над ним. Эх! «Доверчивый ребенок!» Это их смех отражался громким эхом в горах вокруг. Тахир рассказал об измене Али Дузбека и о том, что Хаджа Абдула из-за своей верности Бабуру был повешен на балке ворот Хакан. Бабур не выдержал, ударил коня плетью, поскакал. Он и сам не знал, куда. Непоенная с утра лошадь примчала его к обрывистому берегу реки. Бабур вдруг вспомнил, что отец погиб от оползня. Берег, где он стоял сейчас, тоже будто стал вдруг сползать, обрушиваться в поток. В ужасе Бабур отвернулся от мчащейся воды. Но тогда холмы перед глазами задрожали, заходили ходуном и тоже стали один за другим обрушиваться в какую-то пропасть. Бабур обнял коня за шею и заплакал все сильнее и сильнее, плечи его тряслись от рыданий. Некоторое время он оставался один. Потом подъехал к нему касымбек, вместе со стариком-лекарем. Голосом, полным горя и невыплаканных слез, Касымбек сказал. «Повелитель мой, мы все попали в беду. Все мое имущество разграбили». Сына тяжело ранили. Бабур поднял голову. Лицо его еще было мокрым. Лекарь стал поглаживать юношу по спине. «Мой мерза, не надо горевать так сильно. Слава Всевышнему и мать и сестра ваши здоровы, как сказал нам гонец. Если будете живы, все к вам вернется. Берегите себя, как бы не заболеть вам снова» бабур словно не слышал он видел воочию видел повешенного любимого учителя и снова не удержал слезы о мой пир на кого вы оставили меня в этом мире такого человека повесили я должен отомстить им за учителя отомстить Только сейчас лекарь заметил, как ясно говорил Бабур, без всякого заикания. «Буду сражаться до последнего вздоха, клянусь». Лицо Бабура то бледнело, то краснело, но слова произносил он ясно и четко. «Наступит расплата, будем сражаться. Соберите отряды, оповестить всех. Мы идем». «Вперед на Андижан!» И Бабур резко повернул своего коня и поехал к войску. Глава 5 Бабур взял Маргелан и Ош. Войско Ахмада-Танбала было разбито близ Андижана. Остатки закрылись в городской крепости. Но беки Бабура, упоенные этими победами, впали в беспечность. Однажды часть бабуровских отрядов разбила лагерь на ночлег у Арыка Хакан, не обеспечив себя караулом. В рассветную пору на лагерь напали враги. Полусонные люди в панике побежали кто куда, и среди них бег, отвечавший за дозорную службу. Бобура оставили без охраны. Рядом с ним оказалось с десяток нукеров.